Говоря последние слова, Лямоль грустно развёл руками и, приоткрыв этим движением плащ, обнаружил свой калет с зияющими дырами, сквозь которые проглядывала подкладка, как в прорези одежды тогдашних щеголей. "Да вас изрешетили", сказала Маргарита. "Вот именно изрешетили", ответил Лямоль, не отказываясь повысить себе цену, перенесённой им опасности. Смотрите, мадам, видите? От чего же вы не переменили калеты, когда вернулись в Лувр? От того, что в моей комнате были чужие люди, ответил Лямоль. Как они попали в вашу комнату? спросила Маргарита с выражением изумления в глазах. Кто же это был? Его высочество? остановила его Маргарита. Лямоль замолк. Кто находится рядом с носильками? спросила Полатыне Маргарита. Два пожа и конюший. Отлично, они невежды. Скажи ли, оль, кого застал ты в своей комнате? Герцога Франсуа. Что он делал? Не знаю. С кем он был? С неизвестным. Странно, сказала Маргарита. Значит, вы так и не нашли своего друга, продолжала она, видимо, совершенно не думая о том, что говорит. Вот почему, мадам, как я уже имел честь доложить вашему величеству, я просто изнываю от беспокойства. Тогда я не стану больше отвлекать вас от ваших розысков, вздохнув, сказала Маргарита. Но почему-то мне думается, что он найдётся сам собой. Впрочем, поищите. Сказав это, королева приложила палец к губам. Поскольку красавица королева не поведала Лямолю никакой тайны, Ни в чем не призналась, молодой человек рассудил, что этот очаровательный жест был сделан не с целью предписать ему молчание, а имел какое-то другое значение. Процессия двинулась дальше. Алямоль, продолжая свои розыски, направился по набережной к улице Лонпон и вышел на улицу Сент-Антуан против улицы Жуи. Он остановился. Вчера как раз на этом месте две дуэньи завязали глаза ему и Коконассу. Он повернул влево и очутился перед домом, вернее, перед забором, за которым стоял дом. В заборе была дверь с навесом, обитая большими гвоздями и с ружейными бойницами по сторонам. Дом выходил в переулок Клош-Персе между улицей Сент-Антуан и улицей Руа-да-Сесиль. «Ей-ей, это здесь, готов поклясться!» Когда я выходил, я протянул руку и нащупал совершенно такие гвозди на двери. Потом я спустился по двум ступенькам. Еще когда я опустил только одну ногу на первую ступеньку, пробежал какой-то человек с криком «Помогите!» и его убили на улице Руа-де-Сисиль. Лямоль подошел к двери и постучал. Дверь отворил какой-то усатый привратник. «В чем дело?» — спросил он по-немецки. Ага, оказывается, мы швейцарцы, подумал Лемоль. И самым обворажительным образом, обращаясь к превратнику, сказал: "Друг мой, я бы хотел взять свою шпагу, которую оставил в этом доме, где я ночевал". "Не понимаю", ответил превратник. "Шпагу", повторил Лемоль. "Не понимаю", повторил превратник. "Которую я оставил шпагу, которую я оставил, не понимаю, в этом доме, где я ночевал. Иди к чёрту!" ответил превратник и захлопнул перед его носом дверь. Чёрт возьми, сказал Лемоль. Будь со мной шпага, я с удовольствием проткнул бы тушу этого прохвоста, но раз её нет, придётся отложить до другого раза. Затем Лемоль прошёл до улицы Руа де Сисиль, свернул направо, сделал шагов 50, ещё раз повернул направо и очутился в переулке Тизон, параллельном переулку Клошперсе и совершенно похожем на него. Больше того, Не сделал он и тридцати шагов, как снова наткнулся на калитку, обитую большими гвоздями, с навесом и бойницами, и с лестницей в две ступеньки. Точно переулок Клош-Персе повернулся передом назад, чтобы еще раз взглянуть на проходившего Лямоля. Лямоль подумал, что он вчера мог ошибиться и принять правую сторону за левую, поэтому он подошел к двери и постучал, собираясь заявить то же, что и у первой двери. Но на этот раз он стучал чётко. Дверь даже не открыли. Лямоль раза три проделал тот же путь и пришёл к выводу, что дом имел два входа: один из переулка Клош-Персе, другой из переулка Тизон. Однако это рассуждение, при всей его логичности, не возвращало ему шпаги и не указывало, где его друг. На одну минуту у него мелькнула мысль купить другую шпагу и проткнуть мерзкого превратника, не желавшего говорить иначе, как по-немецки. Но ему тут же пришло в голову, что, может быть, этот превратник служит у Маргариты. А если Маргарита выбрала именно такого, значит, у неё были на это основания, и следовательно, ей будет неприятно его лишиться. Ля-Моль же ни за какие блага в мире не стал бы делать что-нибудь неприятное для Маргариты. Боясь все же поддаться искушению, он около двух часов дня вернулся в Лувр. На этот раз комната его была не занята, и он беспрепятственно вошел к себе. Надо было спешно сменить Калет, который, как заметила ему королева, был основательно попорчен. Поэтому он прямо направился к постели, чтобы вместо изорванного калета надеть красивый жемчужно-серый. Но к своему величайшему изумлению, первое, что он увидел, была лежавшая рядом с калетом шпага, та самая, которую он оставил в переулке Клош-Персе. Лямоль взял ее в руки, повертел на все лады. Да, это была его шпага. Э, уж нет ли тут какого-нибудь колдовства, сказал он со вздохом. Ах, если бы коконос нашёлся так же, как и моя шпага. Спустя 2-3 часа после того, как Лемоль перестал кружить вокруг до да около двухликого дома, калитка с переулка Тизон отворилась. Было около 5 часов вечера, а следовательно, уже темно. Женщина, закутанная в длинную отороченную мехом мантилью, вышла в сопровождении служанки из калитки, открытой для неё дуений лет 40. Быстро проскользнула на улицу Руада Сицилий. Постучала в заднюю дверь какого-то особняка, выходившую в переулок Держансон, вошла в неё, затем вышла через главный вход этого же особняка на улицу Вьерю-де-Тампль, последовала до задней двери в доме Гизов, вынула из кармана ключ, открыла дверь и скрылась.